После освобождения Украины Павел переезжает в Медногорск и становится студентом Медногорского индустриального техникума. Учится прилежно, в его зачётной книжке преобладают отличные оценки. В то же время он посещает занятия в аэроклубе. Потом Павел уезжает в Волгоградское военное авиационное училище. Реактивная авиация пришлась по душе молодому лётчику. В училище, а затем в строевых частях, он последовательно овладел полётами на реактивных самолётах МиГ-17. Перед зачислением в группу космонавтов Попович успешно летал на сверхзвуковых самолётах МиГ-19. Весёлый, общительный, большой любитель украинских песен, щедрый на дружбу, упорный в учёбе, лётчик-истребитель Павел Попович сразу завоевал в группе космонавтов авторитет и уважение. Программу подготовки осваивал успешно. Отлично выполнив полётные задания в кабине корабля Восток-4, он по праву занял своё место в первой пятёрке советских первопроходцев в космосе. Июнь 1963 года был ознаменован новой победой советской космонавтики. В обращении ЦК КПСС Президиума Верховного Совета СССР и Правительству Советского Союза говорилось: Блистящим успехом завершилась ещё одна грандиозная космическая эпопея. Героические советские космонавты Быковский Валерий Фёдорович и Терешкова Валентина Владимировна на замечательных кораблях-спутниках Восток-5 и Восток-6 совершили многодневный совместный космический полёт. И благополучно приземлились на территории нашей родины.